Звуковой плакат, чтобы изменить мир. Дорогие товарищи, замечательная наша смерть. Участник первого коммунистического субботника в диплом Москва сортировочная Яков Михайлович Кондратьев. Мы тогда еще не думали, что наши коммунистические субботники будут иметь такое важное значение. Свыше двух миллионов депутатов. работали в Советах в 1969 году. В Верховных Советах СССР, союзных и автономных республиках около половины депутатов – рабочие и колхозники, а в местных Советах их больше половины – треть депутатов – женщины. Тогда Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была Во всей России очень небольшая группа лиц, которые разделяла его точку зрения. Вспоминает Надежда Константиновна Крупская. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали предварилки. Каждый сидел в своей камере. Но как бы ни были трудны, тяжелы, Сели другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 69-й продолжил освоение космоса. Подходим. Гарит междахват касания. Гарит междахват стыковка. В 1969 году Страна израсходовала на обучение каждого школьника около 100 рублей, учащегося техникума 500 рублей, студента вуза свыше 800 рублей. Всего в прошедшем году обучало 78 миллионов человек. Каждый второй рабочий и третий колхозник в нашей стране имеет образование не ниже среднего. Я был арестован в 1907 году, тотчас по возвращении с Лондонского съезда в Россию. Емельян Ярославский. Когда меня заковывали в кандалы, переодевали в арестантскую одежду и отправляли в каторжную тюрьму, я думал о Ленине. Учение Ленина было для меня, как и для большого числа других товарищей по каторге, тем знаменем, который мы несли в самих себе. Мы знали, кто наступит день, когда революция откроет перед нами двери. Знаешь, что дело Ленина, дело рабочего класса всего мира, победит во что бы то ни стало. Вот он, тот момент, который войдет не только в историю завода рост но и в трудовую биографию нашей страны. Миллионный комбайн входит в конвейер. За 9 месяцев 1969 -го года в стране выпущено 77 тысяч различных комбайнов, 376 тысяч грузовых машин, и 327 тысяч тракторов, целых три ленинских колонны. Владимир Ильич высоко ценил крестьянские письма в газету «Беднота». Вячеслав Алексеевич Карпинский. Ведь это же подлинные человеческие документы, ведь этого я не услышу ни в одном докладе. Так говорил мне Владимир Ильич, когда я, как редактор «Бедноты», приходил к нему с крестьянскими письмами. Он долго внимательно слушал, чем живет, чем болеет деревня. Слушая доклад Ленина на съезде партии о замене продовольственной разверстки продовольственным налогом, я в ряде мест чувствовал, что Владимир Ильич пользовался крестьянскими письмами как материалом. представители более 70 коммунистических и рабочих партий выразили единодушное мнение о необходимости укрепления единства международного коммунистического и рабочего движения Владимир Ильич Ленин самый читаемый автор на земном шаре его произведения переведены на 120 языков мира За последние 50 лет только у нас в стране труды его издано общим тиражом свыше 350 миллионов экземпляров. Дни растения коммунизма в теории неразрывно и на веки именем Карлом Барксом. Анатолий Васильевич Луначарский. Так же крепко соединилось теперь великое имя Женина с днями коммунизма. в живой реальность. Денис был мудрецом кому его глубоким и проникательным творением. Он был его борцом, его изумительным стратегом тактиком в рамках России и мира. Внимание, говорите, что у на командный вышли штаба перекрытия ангарей. Электростанции Советского Союза в 1969 году выработали около 700 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Производство электроэнергии в Прибалтийских республиках возросло по сравнению с 1940 годом в Латвии в 11 раз, в Эстонии 74 раза, в Литве 94 раза. Владимир Ильич Ленин наставил нам заветы свои. Николай Степанович Сорокин. Рабочий Балтийского завода. Я скажу, что это мне впало в душу. На траурном заседании по случаю смерти Ленина меня комсомол передал в партию. И в тот момент, как бы сказать, лятву на всю жизнь заветы Ленина выполнять. Но в какой мере это мне удалось? Может быть, даже сотая доля. Понимать, но все-таки я стремился. Я жизнь прожил правильно.